Четверг. Но для удочки нужно две нити. Так что на следующий день мы всё утро гонялись за вторым пауком, который никак не собирался останавливаться. Видимо, это был какой-то непоседливый паук, или просто мы для него выглядели ещё страшнее, чем он для нас. Ник с стеклянные глаза и Алекс большой меч. Отважные супергерои всех миров. Ух. Ник опять струсил, как вчера, и моба я завалил один. Вскоре у нас была удочка, а потом и лодка, и мы отправились на тот же самый пляж. Вёсла ударили по волнам, под дном заплескалась вода, мы понеслись как ветер, и заросший лесом берег начал удаляться. "Давай тут", сказал Ник. "Я с папой был на рыбалке и знаю, какие места лучше, чтобы сначала мелко, а потом сразу глубоко". «М-м-м, задавака, знает он!» Я забросил удочку и почти сразу же ощутил натяжение лески. «Ого, я великий рыбак!» Только вот когда я вытянул нитку, на крючке обнаружилась не сочная рыбина, а кусок гнилого мяса. Фу, гадость! Ника аж перекосила, и я поспешно выкинул смердящий улов. Следующая попытка оказалась не сильно лучше. Я выловил сначала кусок кожи, а потом красивую витую раковину. Это я выбрасывать не стал. Кожа еще пригодится, а раковину можно поставить дома, чтобы было красиво. У мамы на столике около кровати стоит большая раковина. Они с папой привезли ее откуда-то с юга, когда меня еще не было. И я люблю прижаться к ней ухом и слушать, как шумит далекое теплое море. Ну, любил, ведь теперь не ясно, когда я увижу родителей снова. Чтобы не грустить, я забросил лодочку и повернулся к Нику. Слушай, а ты правда думаешь, что нам мешает вернуться тот, из-за кого нас сюда послали? Конечно, он поправил очки. Помнишь, что нам о нём рассказали? Я засопел. Не так много мы и знали, только то, что в Майнкрафте обосновался разумный инопланетянин. Спрятался там и понемногу меняет игру, чтобы захватить ее и получить контроль над всеми устройствами, где она стоит. Ну а через них поработить человечество, ведь без смартфонов и компьютеров оно не выживет, да и вообще забыла, как без них обойтись. А ведь индейцы как-то обходились. Помню, мрачно сказал я, с гулькин нос. Ха, но в этот момент мне удалось поймать первую рыбу, очень красивую и толстую обещали всё потом рассказать после разведки. Ник вздохнул. Но не успели. Придётся самим. Только сначала нам нужен не просто дом, а настоящий замок. Это зачем? Не понял я. Ого, вот и вторая рыбина на крючке, ничуть не хуже первой. Ведь как только он узнает, где мы, он тут же попытается нас убить, только не сам. Ник вздохнул. Пришлёт толпу злобных мобов или две. Надо как-то его назвать этого инопланетного гада. Я вытащил третью рубёшку. Инопланетный гад. Иногад. Название нам понравилось, и некоторое время мы повторяли его на разные лоды. Занятие оказалось не таким весёлым, как я ожидал. Сиди себе и жди, пока клюнет. Лупить подводную еду кулаками, ныряя за ней, было и то веселее. Движухи больше. Правда, там у берега рыба быстро кончилась. Но домой мы вернулись с полными карманами добычи и принялись её жарить в печке. Запах оказался восхитительным, а уж вкус ням-ням. Я бы облизал пальцы, если бы в Майнкрафте можно было это сделать. Ну и так вышло хорошо. А потом Ник принялся рассказывать, как именно мы будем строить наш замок. Оказывается, он уже всё придумал. И со мной не посоветовался. Ну как так? Вот тут будут ворота, говорил он, тыкая рукой туда, где рядком стояли берёзы. Двойные и подъёмный мост. Я такой: "В книжке про рыцари видел, и под ним ров с водой, шириной в 5 блоков". Я только выпучил глаза. "Ты представляешь, сколько мы будем это строить?" спросил я. "И как?" "А что? Это же легкотня. Я всё придумаю". — Легкотня? А пока ты будешь придумывать, кто будет еду добывать, мобов гонять? — Интересно получается. Я работаю как проклятый, сражаюсь, рыбачу, делаю все на верстаке, а он только прячется за меня, дрожит от страха и придумывает мысли своей квадратной головой? — Нет, так не пойдет. Пусть Ник младше, но всего на два года, ему уже восемь лет, и руки и ноги у него на месте. — Ах так! Вскликнул он, когда я всё это высказал. Вот я сам всё и построю, один, без тебя. Сейчас заберу свои вещи и уйду. Потом позавидуешь моему замку, но поздно будет. Ну и уходи, выкрикнул я и тут вспомнил, что это у нас в доме горят факелы. А снару уже уже темно, и слышно, как стонут в лесу зомби. «Э -э Эй, стой, давай хотя бы завтра.